Глава о 27. Последующие несколько дней после битвы при переулке психая пытался собрать мозги в кучу. Получалось откровенно плохо, но это ничего. Как будто первое сотрясение в моей жизни. Отлежусь, стану е щ е лучше. Мне лишь не нравилось, что я удивительным образом начинаю притягивать к себе всякие травмы. То руку чуть не оторвут, то голову. «Надо и с Алисой поаккуратнее быть, а то мало ли». Единственное, что я сделал активного, на второй день кое-как выпал с н а р у ж у Проверить обороноспособность квартала, распределить обязанности, поглядеть, в каком состоянии полуобрушенная стена дома. Как оказалось, все не так уж и плохо. Мои опасения, что без чуткого надзора командира начнутся разброты шатания, не оправдались. Более того, даже внешние разрушения дома оказались не такими уж критичными. Второй наиболее важный вопрос, который остро стоял на повестке дня – полученный опыт. После непродолжительной паузы и глупых улыбок команды – прям как дети ей-богу. На столе оказалась целая гора мелких камней. Все, что собрали со стаи. Я прищурился, концентрируясь на опыте. «Ничего себе!» «Восемьсот пятьдесят два», — констатировал я очевидное, — «и как удачно на шестерых делится». «Шип! В смысле на шестерых?» — нахмурилась Алиса. «Опыт делится между теми, кто участвовал в истреблении или отвлечении внимания стаи», — напомнил я ей. «А тут уж извини, нет способностей, нет мультиков». Красотка надулась, обиделась. Ну а я что сделаю, если все было именно так, как я сказал? Алиса попросту хранила опыт примерно с таким же успехом, как белка делала запасы на зиму. Зароет куда-нибудь, а потом забудет. Я неторопливо о т ч и т а л полагающиеся мне в о з н а г р а ж д е н и е и с удовлетворением поглядел на всплывшие строчки. Шипастый, лидер группы, шестой уровень, доступность способности. 42 из 750 опыта. «Повысилась!» — улыбнулась Громуша. «И я!» — кивнул Крыл. «Да вше повыше лишь! Чего уж там!» — благодушно сказал слепой. Алиса с каждым произнесенным словом команды все больше походила на закипающий чайник. «Ладно, есть у меня крохотная ложка меда, чтобы немного смягчить эту горькую пилюлю». «Это еще не все», — сказал я, доставая огромный кристалл. Камни за людоедов. Тут расклад другой. Как я вижу, с них выпало 144 камня. 14 сразу крылу за разведку. Итого остается 130 на пятерых. Слепой и Кора были в квартале. По 26 на брата. Красотка все еще дулась, но свою часть награды забрала. Ничего, отойдет. Последний лот нашего аукциона. п заморский, способности забирающий, одна штука. Насколько я помню, тут у нас отличились Гром, Кора, ваш скромный я и Алиса. Каждому по полтинничку. Вот теперь уже моя пассия подобрела. Что самое интересное, я ведь не специально так все подстроил, чтобы она в дамках оказалась. Все действительно по-честному. Ну и самое главное, себя тоже не обидел. Шипастый. Лидер группы, шестой уровень, доступной способности, 118 из 750 опыта. На этом раздача слонов закончилась, и я с чистой совестью отправился к себе продавливать диван. Ну и заняться долгожданным повышением, правда, поймать концентрацию и открыть интерфейс удалось не сразу. Чёртово сотрясение! Миньоны! Создание небольших растений, способных перемещаться, укреплять призывателя и нападать на врагов. Геномодификация. Создание растения с вкраплением в него генов существующих животных, способное нападать на врагов и защищать призывателя. Голос, ты ли это? Что за аттракцион невиданной щедрости? Или мне придется за это вскоре заплатить? Я немного подумал и взял геномодификацию. Чуток напрягся, отчего в голове раздался колокольный перезвон и создал крохотную лиану, включив в него генскорпиона. Достал из инвентаря зажигалку, нашел освежитель воздуха, валявшийся без надобности в туалете, и без сожаления попробовал сжечь отросток. Хрен там! Лиана замерла, будто впав в анабиоз, а как только струя огня прекратилась, стала вновь подавать признаки жизни. Это ж мы каких дел сможем с таким умением наворотить? Даже подумать страшно. Весь день по мере силы физического состояния я играл с основой способностью. Получалось забавно и интересно. Эх, говорила мне мама, не прогуливай школу. Вот кто знал, что биология действительно пригодится? Несколько дней пролетели как один. Оказалось, что лежать и ничего не делать та еще мука. «Я бы рад был заняться действительно чем-то стоящим или стоящим». Алиса прибежала уже в первый вечер явно благодарить за опыт. «Но все функции репродукции передали управление мозгу, которому было явно не до потрохушек. Я напоминал себе сухопутную крысу, оказавшуюся в семибальном шторме посреди открытого океана. Не знаю, как работают внутренние резервы организма, но я будто сам готовил себя к окончанию состязания». А когда увидел отсчет последнего часа чуть выше правого глаза, так и вовсе воспрял. Конечно, от идеального состояния было еще далеко, но я все же спустился во двор, где кипела жизнь. Смех, веселье, воодушевление. Правда, когда заметили меня, сразу как-то притихли. Даже обидно стало. Чтобы не расстраиваться, я глянул в очередной раз на статистику. Промежуточные итоги состязания. Первое место — группа ш и п а с т о в о третье место — Молчуны, восемьдесят пятое место — Зеки Федина Тюрморта, сотое место — Прочерк. А меж тем Молчуны подобрались вон как близко. Думаю, еще пару дней, и не факт, что мы бы выиграли. Было очень интересно, кто же там на втором месте. Но это все разговоры в пользу бедных. Победитель всегда бывает только один. «Шипаш ты!» — поднялся слепой. Мы тут все повышились. Шам, понимаешь, до пятерок. Крыл так и вовше до ш е м е р к и Не без моей помощи, конечно. Мое прогрессивное налогообложение давало свои плоды. Демонстрировать будете? Уточнил я, присаживаясь за стол. Мы думали, ты не спросишь, улыбнулся псих. Ребят, можно я первый? Тоже мне нашел, ребят. Тетеньки и дяденьки. «Фу! Что за настрой такой?» «Неудивительно, что группе без меня весело. Разворчался, как старый дед». «Помнишь, я рассказывал про способность, которую дали на тройке?» — спросил он. Псих весь светился, как начищенный значок сержанта. Я невольно улыбнулся и кивнул. «Вибрация вроде. Способность была признана, мягко говоря, никакой». Кроме еле заметной дрожи на небольшом расстоянии, ничего не давало. «Так вот», радуясь самому факту своего существования, продолжил псих. Он поставил на стол обычную эмалированную кружку, внимательно всмотрелся в нее и тут же получил подзатыльник от гром бабы. У меня даже вместо него голова разболелась. Представил, как ему прилетело. «Только попробуй, и р о т мне еще посуду переводить!» «Такой бокал испортил! Белый, с цветочками, мой любимый!» «Я же извинился!» — сразу стушевался псих. «Вон, возьми бутылку пустую, Ушипастова!» — бросила громуша. «Что за инсинуации?» — возмутился я. «Я что, пункт приема стеклотары?» «Но ну, у тебя же есть!» — мягко сказала громбаба. «Допустим!» сказал я и после непродолжительной паузы достал пустую бутылку от дорогущего вискаря. А что еще мне оставалось делать, заперти у себя в квартире? К тому же алкоголь немного снимал боль. Псих по-хозяйски выхватил у меня бутылку и поставил на дальний конец стола. После чего обошел, встал слева и с довольным видом посмотрел на меня, явно ожидая реакции. «Ну давай уже, не в цирке!» п р о б у р ч а л о гром баба, а после добавила. «Всем остальным тоже охота показать!» Псих положил вспотевшую ладошку на стол, и по нему прошла едва заметная вибрация. Она постепенно нарастала, пока бутылка с тихим звоном не раскололась. «Видел?» — задал сосед дурацкий вопрос. «Слушай, нет, моргнул. Можешь еще раз?» «Да видел, видел. Погоди, в прошлый раз ты мне жаловался, что от этой вибрации толку нет». На третьем уровне не было никакого толка. Принялся объяснять псих. А на пятом все заиграло. «Заиграло, говоришь», — повторил я. А сам стал размышлять. Ведь действительно, вспомнить, какие раньше у меня были ловушки, слезы одни. Недавно же я перекрыл полностью проулок живой изгородью. Да и шквал стал мощнее. «Мне удавалось убедить себя, что это все из-за опыта в обращении со способностями, ну или на худой конец из-за концентрации и большого выброса силы. Нифига подобного получается!» «Круто!» — заключил я. «Это не все!» — продолжал псих. х еще одна новая способность!» Сосед повернулся к ребятам, как он сказал, но внезапно все вдруг разбежались в стороны. «Только попробуй!» — погрозила ему кулаком Громбаба. Я проводил незначительные эксперименты, и выяснилось, что от определенных волн, сходных с инфразвуком, люди начинают испытывать необъяснимое чувство тревоги, тошноту, головокружения. «Я чуть не описалась!» — призналась Громуша. «Какова площадь воздействия?» — заинтересовался я. «Небольшая», — ответил псих. Как и все новое, наши друзья встретили мою приобретенную способность в штыки, поэтому точные данные пока отсутствуют. Ладно, приду в себя, будешь на мне испытывать, пока не обоссусь. Так, если ты пятерка, то должна быть еще одна способность, так? О, тебе это понравится. Псих улыбнулся еще шире. Он подобрал горлышко бутылки, отошел подальше к нашей стене забору и со всего маху бросил в стекляшку в сваренное железо. Осколки разлетелись на части, и только с опозданием я понял, чего нет. Звука! «Полное поглощение звука», — заключил псих. «Радиус действия пока небольшой, но я работаю над этим». «Офигеть!» И было над чем поразмыслить. Получалось, мы теперь бесшумно можем подойти к любому противнику. Под любым я имел вполне конкретных с ног до головы, забитых наколками. «Все показал, теперь моя очередь!» Между психом и мной встала гром баба, входя в боевую трансформацию. «Слепой, давай!» Я и охнуть не успел, как старик вытащил из инвентаря нож и всадил мне его в руку. А лишь запоздал о отдернул, поняв, что никакой раны у меня нет, а ведь клинок должен был прошить ладонь насквозь. «Первая способность — телохранитель!» — гордо заявила Громбаба. Так обычно хвастаются перед друзьями ребенком, который победил на математической Олимпиаде. «Забираю урон на себя. Тут много этих, как его». о н ю а н с о в Громуша», — подсказал слепой. «Ну да». Чем ближе я, тем эффект лучше. Чем совершеннее оружие, тем меньше будет поглощенный урон. Ну и такое всякое. Вот, протянула она, видно, устав так много говорить. А теперь ударь меня, шип. Вот так при всех, удивился я. Даже без прелюдий. Ударь. Я же кулак отобью. Не отобьешь, пообещала Громбаба. Только не по лицу, а то мне тебя жалко. Нет, будь напротив какая-нибудь другая женщина, я бы послал ее далеко и надолго. Но Громбаба не из тех, кто любит шутить. Если она предложила прописать ей по печени, значит, так нужно для дела. Что называется, если женщина просит? Ударил я не сильно. Во-первых, все же включился какой-то режим самосохранения, пробить Громбабу вряд ли возможно. Во-вторых, чувствовал некий подвох. и н т у и ц и я меня, как всегда, не подвела. Потому что стоило мне ударить женщину, как тут же я ощутил резкую боль в боку, будто кто-то наплевал на равноправие и встал на защиту Громбабы. Я оглянулся рядом никого. Какого черта? «Называется возмездие», — радостно заявила танк. «Часть полученного урона возвращается, так сказать, к отправителю», Правда, мне нужно видеть момент атаки, иначе ничего не получится. «Мне понравилось», — ответил я, не предпринимая попытки разогнуться. «Ты молодец!» Вперед вышла Кора. «Ты что мне приготовила?» — поинтересовался я с некоторой опаской. «Бить будешь? Или заставишь обделаться?» «Нет, у меня способности, не запрещенные Женевской конвенцией», — улыбнулась блондинка. Она из приятной женщины стала вновь малопривлекательной особой с отлетающими кусками кожи. Потом на мгновение замерла, и эта перхоть внезапно затвердела, превращаясь в металл. «Называется имитация», — прокомментировала Кора. «Но на деле это вполне себе нормальная защита. Правда, слишком сложно держать ее все время, но я стараюсь». «У нас теперь, дядя Шип, два танка!» — подал голос Крыл. «А еще», — продолжала Кора. «Вот это!» Она взмахнула руками, и вроде бы ничего не произошло. Тогда слепой, все еще державший тот самый нож, которым хотел меня поранить, бросил его в блондинку. Бросил неумело, надо сказать, видимо, должной практики не было. Однако холодное оружие пролетело совсем немного и будто прилипло к чему-то в полуметре от коры. «Магнитный щит!» — сказала блондинка. «Работает с любым видом металла». Мы на все проверили шип, разве что только пули о с т а л и с ь Ну, тушам, понимаешь, патронов мало, вот мы и не штали. Я кивнул. Правильно сделали. Так уж получилось, что у нас осталось только ружье слепого. Оружия много, и ПМ, и Грачи, Сайга, и даже заморский пустынный орел, а толку-то? Давай, слепой, удивляй, предложил я старику. «А чё тут удивлять?» — старик поправил очки. «Деформацию ты мою и так видел, когда мы ямы рыли. Аж тех пор я в ш е в о лишь один уровень получил. Но ешь, у меня одна интересная ш п о ш о б н о с т ь «Так, не во дворе!» — обрубила Громбаба. «Да, лучше на улице». Неожиданно поддержала ее кора. «Ну, раз так...» Пришлось карабкаться на стену между домами. Правда, слепой сказал, что лучше нам остаться здесь, наверху. А после сам спустился на улицу и, отойдя метров на двадцать, применил боевую трансформацию. На мгновение мне показалось, что старик попросту оторвал правый кулак, сплошь состоящий из и г л и выбросил его прочь. Сих с крылом возле меня как-то сразу пригнули головы, прячась за стеной, и я последовал их примеру. Раздался громкий хлопок, и окрестности засыпало острыми иглами. Они торчали в стенах, в заборе. Пара умудрилась даже воткнуться в фонарный столб. «Вот это проникающая способность, чтоб тебя!» я н а з ы в а е ш игры р о ж д о р а Прокомментировал довольный собой старик. «Действуют, как разрывная граната. И, самое главное, не причиняют вред приживателю». «Отлично!» «Будешь с крихом голос велик, врезаться в толпу врагов и подрываться», — ответил я, — «а мы отвечать воистину велик». Однако способность старика мне понравилась. Да что там, все отличились. Что и говорить, не зря мы убивали собак и качались. Узнали много нового, например, что способности обладают нарастающим эффектом. Приобрели кучу всего интересного. Мне почему-то вспомнился невидимка, который спрятался от пришедшего в его квартал монстра. И мое заключение, что если не сражаться с порождениями города или посланниками голоса, нужное подчеркнуть, то ты вряд ли сможешь выжить. Ведь та же Громбаба два уровня назад и сегодняшняя Громуша — это две разные тетеньки. Нет, в плане веса они похожи, но вот со второй я имел еще меньше желания ссориться. Интересно, если в период любовных и г р и ш слепой ударит ее по филийной части, отзовется ли это самому старику? Да, нашел о чем думать. Крыл, а ты ч е о молчишь? По-любому уровень поднял, заметил я пацану. Поднимают строительные краны груз, уровни зарабатывают, серьезно ответил крылатый. Ну, почти получилось, я сразу считал, кого он с п р о д и р о в а л У оригинала только лучше выходит. «Ой, ты просто мне завидуешь. А что до уровня, то я тебе потом расскажу», добавил он чуть тише, так что нас услышал только псих. «Дядя шиб. А что там с нашим выигрышем? Голос ничего не передавал?» «Чашку ч е р е ш н ю тебе передал», нахмурился я. «Возьми, помой, только не ешь». А помрачнел я по одной простой причине – В отметке времени значилось ноль-ноль, ноль-ноль. Значит, промежуточные состязания закончились. Между тем, никаких новых отметок не было, даже таблица пропала. Неужели голос нас кинул? Нет, на него не похоже. Тот, конечно, парень с особенностями, но никогда еще не обманывал. Подставлял, пытался нагнуть, насмехался, это сколько угодно. Но вот еще ни разу не обманывал. «Не понимаю», — сказал я, автоматом открыв карту. Посмотрел все досконально, ничего нового. о д о быть не может!» «Получается, что все это мы сделали зря, и на голову больным я стал по доброй воле?» Я прокрутил всю обследованную местность по несколько раз и не нашел ничего интересного. Вернулся к кварталу и уже даже было собрался закрыть дурацкую схему, как нечто привлекло мое внимание. Большой жирный крест... с размашистой подписью «Приз победителю». Требование должна присутствовать вся группа. «В общем, есть хорошая и плохая новость», — сказал я. Хорошая, что голос про нас не забыл. Плохая. Этот засранец спрятал приз в лесопосадке.